Слушаю. Вечеслава Петровича можно? Раздался из трубки женский голос. Он в туалете, бабу клеит. Перезвоните. Кивинов повесил трубку. Зашел Волков, вытер руки за навески и сел на диван. Тебе о мадам только что какая-то звонила. Как спросила? Волков зажал пальцами нос и прошамкал. Вечеслав Петровича? Точно. А, директор школы просит лекцию прочитать о правовом воспитании. Мне можно подумать, делать нечего. Ещё раз позвонит, скажи, меня нет и не будет неделю. Понял, не дурак. Я вообще тебе список принесу, для кого меня нет, а ты мне свой состав. Раз телефоны у нас параллельные. Из дежурной части донёсся перезвон гитарных струн. Кевина с Волковым переглянулись. А это еще что? Концерт может. Пойдем глянем. А в дежурке уже было полно народу. Участковые, постовые, паспортистки. Тихо-тихо зашепели они, когда опера вошли. На стуле в центре дежурной части сидел поддатый мужик потрёпанного вида и наигрывал на гитаре лирическую мелодию. Пальцы виртуозно перебирали струны, и чувствовалось, что мужик профессиональный гитарист. А дежурный подперёфу головой рукой сидел за отключённым пультом. Музыкант с надрывом взял последний аккорд и закончил тему. Кой-кто захлопал. Что-то такое концерт, что ли? Композитор штраф отрабатывает по пианино в летию. там деж сначала штраф выписать хотел, а мужик сыграть предложил. А вот на 3.000 нам тут и играет. Лихо у него получается, смотри. Даже пьяницы в аквариуме заслушались. Музыкант снова завёл мелодию. Кевинов постоял минут 5, потом вышел на улицу и отправился в ближайшее кафе выпить чашечку кофе для бодрости. посидев немного там, поболтав с продавщицей, выслушав пару свежих сплетен из жизни микрорайона и купив по блату полкило недорогой колбасы, он решил прогуляться по территории. Это было своеобразное традиционное мацеон после кофе. А в кабинете никакой информации не получишь, а гуляя можно всегда встретить знакомое лицо, перекинуться парой словечек с судимым послушать жалобы родственников на своих домочадцев соседей на соседей знакомых на знакомых. Помимо материалов оперативник должен владеть информацией об обстановке на территории, о появлении новых лиц, о слухах и сплетнях. Не праздновал любопытство ради, конечно. Иногда вроде бы самая заурядная информация могла сыграть решающую роль в раскрытии какого-нибудь преступления. Порой опер знал о людях такие факты, о которых те сами давно забыли. "Андрей", окликнул его знакомый голос. Кевин обернулся. Следом за ним шло участковое отделение Витя Сафонов. Он работал сегодня при дежурной части, выходя на заявки в скандалах, пьянствах и кострюльных вопросах. Витя славил крутым парнем. Губники и пьяницы предпочитали исчезать с улицы, когда он появлялся на своём участке. "Привет", протянул руку Кевинов. "На заявку? Туда. Водитель на обеде, хожу пешком. Как раз на твоей территории. Составишь компанию?" А что там? Да точно не знаю. Позвонили жильцы, говорят, в соседней квартире посторонние появились. Там женщина прописана, но не живет, а где-то за граница сейчас. А в квартире кто-то собирается. По ночам голоса слышны. Надо проверить, может наркоманы появились. Да выгнать их, если что. Ну пойдем посмотрим. Через пять минут милиционеры отыскали нужную квартиру. Ведь, будучи парнем довольно бесцеремонным, не найдя звонка, врезал кулаком по чёрной дерматиновой обивке. А в коридоре послышались шаги, и через секунду дверь отворилась. На пороге стояла личность неизвестно какого пола, одетая в какие-то балахоны, сделанные, судя по всему, из простыней и пододеяльников.